Глава тридцать девятая Изабель Когда на следующее утро Изабель открыла глаза, рядом с ней крепко спал Жюль. До этого самого момента Изабель не осознавала, как сильно скучала по весу его тела рядом с ней, по его слегка древесному мятному запаху. Она наслаждалась этим мгновением, пока воспоминания о прошлой ночи не свалились на нее в один миг. Она резко выпрямилась и потянулась к телефону. Ночью она написала Эсси два сообщения. Хотя она и не была настроена оптимистично насчёт ответа, всё же огорчилась, не обнаружив сообщений. Если бы у неё был номер Бена, она бы позвонила ему. А поскольку она не хотела разговаривать с Барбарой, то выбора не было. Жюль открыл глаза сразу, без единого движения или зевка. Он всегда так просыпался, И это всегда её нервировало. Он нахмурился. Ты в порядке? Нет, сказала она, вскакивая с кровати. Куда ты? Мне нужно увидеть Эсси, ответила она и направилась в душ.